Прошу считать меня человеком и не пользоваться мною в своих целях. Бескорыстие. Воспитание ребёнка это подвиг бескорыстия. Только у бескорыстных людей вырастают хорошие дети. Нет, мы не жадные, не гребём под себя, нам ничего не нужно. Но дети растут плохие, потому что мы не замечаем, как в каждом нашем поступке проглядывает родительская корысть. Мелкая незаметная педагогическая корыстолюбие вот что губит наших детей. Сын плохо ведёт себя в троллейбусе, шалит, вертится, громко разговаривает. Я дёргаю его, угрожаю ему, я готов шлёпнуть его, но не потому, что он ведёт себя плохо, а потому что люди смотрят. Я вовсе не о том волнуюсь, что мальчик мешает другим. Но люди могут плохо подумать обо мне, осудят, скажут, избаловал ребёнка, не умеет воспитывать. Я не о мальчике беспокоюсь, а о себе. Я хочу, чтобы обо мне хорошо думали. Вот в чём моя корысть. И мальчик, не понимая этого, понимает. Он нарочно ведёт себя ещё хуже. Сын вырос. Я хочу, чтобы он поступил в институт. Заставляю его готовиться, умираю, если он получил на экзамене слабую отметку. Мне кажется, будто я забочусь о сыне, о его будущем. На самом деле, мне стыдно перед знакомыми, перед соседями и сослуживцами. Я уже представлял себе, как я встречу Николая Петровича. Он спросит: "Как сын Ничего, скажу я скромно. Школу кончил, в институт поступил. И Николай Петрович посмотрит на меня с уважением. А теперь что будет? И не ради будущего, не ради сына, а ради малознакомого Николая Петровича я ссорюсь с сыном и при этом произношу высокие слова, невысокую цену которых он понимает. Биография ребёнка продолжение или даже часть нашей собственной биографии. Более того, жизнь детей признанный результат нашей жизни. Если у меня благополучные, хорошо устроенные дети, значит и со мной всё в порядке. Дети как аттестат. Хорошо ли мы учились или плохо, но аттестат каждому хочется получить. Вот мы и дергаем детей, наваливаемся на них. Давай, не подведи. Но у выросшего сына своя жизнь. Он сам по себе человек, а не приложение к моей жизни. Ни дополнение, ни аттестат, ни свидетельство. Он чувствует, что мы заботимся не о нем, а о себе. Мы выпрашиваем аттестат получше. Мы хотим быть медалистами. А ребёнок для нас лишь медаль. Лето. Сын перешёл в 9 класс, мама с папой собираются на курорт, а сына куда? Отправим-ка его в пионерский лагерь, и путёвка, кстати, есть. Но сын отказывается ехать. Он пионерский лагерь перерос. У него свои планы на лето. Нет. Ты лежи же бока, ты ничего в жизни не хочешь. Тебе ничего не нужно. «У тебя и друзей-то нет, тебя ничего не интересует» и так далее сутками напролет. Все правильно. Но на самом деле мама с папой хотят поехать на курорт и пожить там спокойно, не беспокоясь о сыне. Он чувствует эту мелкую и, вполне быть, может, оправданную корысть. Но слова-то к чему? Мальчик плохо учится. Никто его за уроками и не видел. Но вот отца вызывают в школу, и он, вернувшись домой, разражается бранью. Он кричит: "Что из тебя вырастет?" Он чуть ли не за ремень хватается. Он оскорблён в своих лучших чувствах и крайне обеспокоен судьбой сына. А на самом деле, он раздражён тем, что его побеспокоили. что ему пришлось пережить несколько неприятных минут в учительской. Покой, вот в чём его корысть. И он обрушивается на сына, как будто бы за то, что тот плохо учится, на самом деле, за то, что он стал причиной беспокойства. Денег многим из нас на детей не жалко. Мы для детей на всё готовы. Но поступиться покоем готовы не все. На покой мы жадны. Я такой же, как все. Я тоже охраняю свой покой. Я тоже уверяю себя, что мне необходим покой для работы. Но постепенно я начинаю замечать, что все мои претензии к детям сводятся к одному: не мешайте, не беспокойте меня, не раздражайте меня, оставьте меня в покое. Почему я из-за вас должен терпеть неприятности? И мне кажется, будто я прав. А на самом деле я просто хочу вырастить детей, ничем не поступаясь, а это невозможно. Я начинаю это понимать. И в каждом конфликте с детьми я, подобно детективу или судье, спрашиваю себя: а кому это выгодно? И сам с духом обнаруживаю, что в 90 случаях из 100 я ищу выгоды себе, а не детям. Что все мои фразы типа: "А что из него вырастет? Я забочусь о его будущем, но надо же детей воспитывать". Все эти благородные фразы лишь дымовая завеса для собственной корысти. Прошу считать меня человеком и не боятся за меня, как за маленького. Риск вот труднейшее из педагогических воспитаний. Боюсь не в одном учебнике педагогики, а риске не говорится. Риск. Жизнь есть риск, и воспитание тоже риск. Не рискуя, не проживёшь, не рискуя, не воспитаешь человека. Воспитание работа без гарантированного результата. И чем больше будем мы требовать гарантий успеха, тем хуже будет результат. Мы начинаем закаливать ребёнка, но при этом мы можем простудить его, как бы осторожны мы ни были. Так что же, не закаливать? Мы выпускаем ребёнка на улицу, но и вымолвить страшно, что может случиться. Так что же, не выпускать, всю жизнь за руку водить? В педагогике есть понятие – нормальный риск жизнью ребенка. Мы должны выпускать его на улицу. Он должен лазать по деревьям, все это риск и риск. И нам остается лишь одно – стоять внизу и смотреть, замирая от страха. Потому что если крикнуть мальчику – слезай немедленно, слезай, а то уши на деру. Вот тут-то оно и пойдёт. Что делать? Бояться больше ничего. В пионерском лагере Маяк, он был под Москвой, между Галицным и Звенигородом, проводили день географий. Ребята играли в путешественников. Они плавали на плоту, они попадали в плен к дикарям, и они должны были перебираться по бревну с верёвочными перильцами. через овраг метров 20 шириной и метров 10 глубиной, довольно страшный овраг. Чтобы не принуждать тех детей, которые боятся высоты, и в то же время дать им возможность скрыт свой страх. Зачем зря стыдить ребёнка? Установили правило, по которому из каждого отряда переправляется только треть. То есть тем, кто боится, дали возможность отступить. Но как же боялись взрослые, отвечающие за жизнь детей. Врач Маика сидел на дне Аврага под мостиком с огромной сумкой. Что делать? Надо, чтобы ребята переходили Авраги и по опасным мостикам, иначе не вырастешь мальчика храбрым человеком. Жан-Жак Руссо, автор самой знаменитой из книг о воспитании. Пишет, что он готов наняться в воспитателе мальчика при одном условии. Он не отвечает за жизнь Эмиля, своего воспитанника. Если ты отвечаешь за жизнь, если тебе приходится ограждать ребенка от риска, мужчину не вырастешь. Нормальный риск жизнью. При слове «риск» обычно ставят и прилагательное. разумный, нормальный. Но кто скажет, где они, эти разумные нормальные пределы? Старшему сыну было 6 лет, когда мы отправили его на каникулы в Ленинград. Взяли билет в сидячий поезд, во все карманы положили записки с московскими и ленинградскими адресами. 100 раз договорились с ленинградскими друзьями, которые должны были встретить мальчика. А все равно страшно. Да и мальчик боялся. В последнюю минуту я снял с руки часы и отдал ему. «Смотри, когда эта стрелка дойдет до этой цифры, ты приедешь». И отправили одного. А что делать? А еще прежде, в пять лет, случилась такая история. Мы снимали зимой дачу, и под полом ощенилась хозяйская собака. хозяев не было, маленький лаз подпол, только и ребёнку пролезть, а собака воет. Пустили маленького мальчика в темноту подполье. Было страшно, но полез, но вынес щенят. И ведь не только жизнью ребёнка приходится рисковать, но и судьбой. В знакомой мне семье выросла девочка. Ей 16 лет, и она влюбилась. А парень кажется родителям негодным, опасным, с милицией знаком. Что делать? Скандалить не тот, кричать рано тебе влюбляться, запирать на замок? И так нельзя, и так нельзя, и каждый поступок риск. В нашей семье был умерла от чумки овчарка Уран, и сын десятиклассник перестал ходить в школу. десятый класс, а он дома сидит. Неделю вторую, третью и ничего не поделаешь. Надо, чтобы он набрался сил, переступить через себя и пойти в школу. Почти месяц дома сидел, и никто ему слова не сказал, никто не упрекнул. Все понимали, не может человек. Хотя признаться, это очень тяжело видеть здорового парня на диване до да сутками. Он восстал день, поднялся он, пошёл в школу. Даром, конечно, прогул этот не прошёл. Школу окончил не блестяще, на вступительных экзаменах в вуз провалился. Но зато потом, после флотской службы, стал учиться и с увлечением. Ужасный пример, не правда ли? А если бы не встал, не пошёл в школу, а если бы так и не стал учиться? А если бы? Что на это сказать? Риск. Воспитание без риска жизнью и судьбой невозможно. Прежде, когда детей в семье было много, и вдруг к несчастью с одним из них случалась беда, родители умирали от горя, но были у них и другие дети. Теперь ребёнок один. А вдруг что случится? Стоит парню или девушке задержаться, мама в обмороке, мама звонит в милицию, в скорую помощь, мама с ума сходит. И когда девочка вернётся наконец, то вместо того, чтобы броситься обнимать её и целовать, жива здорова, невредима. Мама снимает шлёпаницы с ноги и по щеке, по щеке. Ах ты мерзавка, ты почему заставляешь мать волноваться? Любовь коварнейшее из чувств. Маме кажется, будто она любит дочь, ведь она боится за неё, она жить без неё не может. На самом деле, она не любит. Она лишь боится. Страх за ребёнка и любовь к ребёнку не одно и то же, подобно тому, как не одно и то же ревности и любовь. Да, не бывает любви без ревности. И не бывает любви к ребёнку без страха за него. Любовь и страх растения одного корня, но любовь поднимает любимого, а страх давит. Любовь это иди, а не стой. Так любящие матери провожали сыновей на фронт: иди, сын, и любовью своей прибавляли сыну мужества. А если мы воспитываем на фразах: "Ты же знаешь, как я за тебя боюсь, но почему ты обо мне не думаешь, что же мать волноваться за тебя должна?" то ничего из этого путного не получается. Чуть что, вызывают маме скорую. Но воспитание с помощью скорой помощи самый отвратительный вид воспитания. Спекуляция на чувствах ребёнка какое-то извращение. Да, мы рискуем. Мы боимся за детей. Да, сердце наше полно страха. Где он? Что с ним? Что с ним будет? Это всё естественно, и глупо было бы говорить: "Не бойтесь". Мы боимся за детей и будем бояться. И не может мать не бояться. Но воспитание требует риска. Воспитание дело мужественных людей. Сколько мужества нужно, чтобы вырастить ребёнка? Страшно подумать.